Глава шестая. «Ну что, не боишься?» «Фух!» Я деланно небрежно фыркнул. Хотя сердечко трепыхалось вовсю, потому что это были первые соревнования, в которых я участвовал. Причем не только по плаванию, а вообще. Почему бы то ни было. Ну, то есть первые после моей, так сказать, реинкарнации. За прошедший год я довольно сильно вытянулся и в настоящий момент представлял собой этакого дрища-кузнечика. Худого и голенастого, но при этом вполне себе шустрого и жилистого. В детском саду я после Нового года начал появляться всего пару раз в неделю. Да и там не столько играл с детьми, сколько качался. Отжимался там, подтягивался, пресс качал. Без фанатизма, так, по 4-5 подходов, по 10-12 раз каждый. А до бассейна и обратно я теперь передвигался почти исключительно бегом. И не столько потому даже, что тренировался в беге, а просто уже неплохо тренированное тело отчаянно требовало движения. Да и результаты в обеих секциях также радовали. Что на плавании, что в гимнастике. Так что я почти не сомневался, что на этом своем первом соревновании точно взойду на пьедестал. Ну, может быть, не на высшую ступеньку, все-таки тут выступали и восьмилетки, некоторые из которых размерами превышали меня раза в полтора, но минимум третье место точно мое, и это именно минимум. Ну тогда иди на тумбу». Ирина Алексеевна мотнула подбородком в сторону короткой стороны бассейна, на бортике которой возвышалось 6 стартовых тумб. Ну да, бассейн у нас был, так сказать, сокращенного варианта. И дорожки длиной всего по 25 метров, а не как по олимпийским нормам 50, и самих дорожек всего 6, а не 8. Но в соседних городках и такого не было. Поэтому и районные, и часть областных соревнований проходили именно в нашем городе. И вот на одни из таких я как раз и был заявлен. Первый раз в своей новой жизни. В прошлый раз я в подобных соревнованиях впервые поучаствовал, будучи на год с лишним старше. И на пьедестал я тогда не пробился, заняв всего пятое место. Впрочем, это было довольно неплохо потому что у участников заплыва тогда оказалось 11 человек. И двое из них так дистанцию и не закончили. Переволновались, расплакались и сошли с дорожки. Малышня, что с нас взять? Так что я тогда оказался в самой середке среди тех, кто закончил дистанцию. Или в лучшей половине, если считать от числа всех, кто был заявлен. Готовы? Крепенький мужичок в теле, исполнявший на этих соревнованиях должность старшего судьи, окинул нас внимательным взглядом поверх сдвинутых на кончик носа очков, после чего согнул правую руку, поднеся зажатый вне секундомер поближе к лицу, а левую со стартовым пистолетом вытянул вертикально вверх. — Ну, тогда на старт! Внимание! Марш! Дах! Выстрел стартового пистолета я осознал, уже находясь в воздухе. Толчок ногами получился как по заказу. В воду тоже вошел удачно, почти без всплесков, и сразу же руки и ноги заработали, привычно проталкивая тело вперед сквозь куда более плотную, чем привычный телу, воздух. «Ай! Во-ой! Кляч! Уны! Шла!» Гул голосов и крики болельщиков доносились как сквозь вату. За время грибка уши просто не успевали освободиться от воды в достаточной степени, чтобы звуки могли стать четкими. Но это было неважно. Что, кто кричит, какая разница? — Лезь! Вытянутая вперед в грибке рука задела бортик, и тело само автоматически кувыркнулось назад, отталкиваясь от стенки сильным толчком ног. Руки тут же заработали с новой силой, а легкие, легкие уже горели, и сердце колотилось так, что казалось, еще чуть-чуть, и оно выскочит, причем почему-то именно через уши. — А-ау! Дец! Ай! — крики уже не воспринимались совсем, да и вообще ничего не воспринималось. Только пенопластовые поплавки разделительного троса мелькали сбоку перед глазами. Потому как, если упустить их из виду, то можно сбиться с траектории и налететь на сам трос. А это потеря драгоценных секунд. Ну, или долей этих самых секунд. Не менее драгоценных. Есть! Я выдернул голову из воды и повис на бортике, тяжело дыша и блымая глазами. Ну, чтобы сморгнуть в воду. Неужели все? Интересно, каким я пришел? Опа! Неужели первым? И рот сам с собой расплылся в счастливой улыбке. Ты как? Я задрал голову и одарил тренера улыбкой. Ну, вижу, что нормально. Давай, вылезай, Иляк, полежи на лавке. Второй заплыв через 15 минут. Ну да, в нашей возрастной категории сегодня было заявлено 12 участников. На первом-втором заплывах должно было отсеяться по половине участников, после чего на старт выходят шесть оставшихся финалистов. Так что пока еще ничего не решено. Все решится через 15 минут. Но все равно то, что я в своем заплыве пришел первым, это здорово. И хорошая заявка на пьедестал. Даже если во втором отборочном заплыве пара участников окажется сильнее меня, то уж третьим-то я приду. Домой я ехал уже не таким счастливым. Несмотря на то, что занял аж второе место. Первым стал здоровенный второклассник-восьмилетка, обошедший меня, дай бог, на ладонь, а то и вообще на полпальца. Впрочем, вполне могло быть, что он меня и не обошел. Просто старшим судьей соревнований у нас был как раз руководитель его секции из столицы области. Вот он и определил, что его воспитанник пришел первым. Ведь никакого фотофиниша в нашем бассейне не было, как кстати любых других средств объективного контроля. Все на глазок. Но и сильно расстраиваться я также посчитал глупым. Второе место на межрайонных соревнованиях в 6 лет. Да я в ну то есть когда мне будет столько же, сколько и сегодняшнему чемпиону, тут всех просто рвать буду. Скорее уж придется как-то напрягаться, чтобы не посчитали перспективным спортсменом. Потому что идти по спортивной стезе я не хотел категорически. Спорт мне нужен был только и исключительно для развития и как можно более долгого сохранения пикового уровня здоровья. Становиться же профессионалом в спорте высших достижений — это, наоборот, своё здоровье гробить. Особенно в 70-е и 80-е. Потому что в эти времена химия, причём крайне грубая и токсичная, в спорте уже есть. А допинг-контроля ещё, считай, и нету. Вследствие чего ситуация в советском спорте международного уровня такова, что колёса жрут все. Причем не только по желанию, но и под приказ. Я знаю. Я когда-то книжку писал в жанре альтернативной истории, и один из главных героев у меня как раз пошел по спортивной стезе. Так что, когда я материал собирал, с очень многими бывшими спортсменами пообщался. И они мне такого понарассказывали. С 12 лет детей химии начинали пичкать, ну, из числа перспективных. А к 17 они уже на таких дозах сидели, что мама не горюй. Эдак я к 30 годам не то что здоровье не сохраню, вообще инвалидом стану. С состоянием организма по биологическому возрасту аккурат лет на 50 с лишним, и с десятком болезней и тяжелейших аллергий до кучи. Но когда мы проезжали через перекресток между улицами Курчатова и Жлек Юри. Мое настроение тут же поползло вверх, потому что на этом перекрестке уже вовсю тянулся вверх дом, в котором будет жить моя Аленушка. Нет, я не собирался бежать знакомиться, поскольку твердо решил как можно более точно повторить всю историю нашего знакомства. То есть оно должно было состояться так же и там же, где и случилось в прошлый раз. Но... — Все равно осознание того, что скоро она будет здесь, рядом, грело. — Ну ты как, не расстроился? — Поинтересовался дедуся, когда мы уже поворачивали во двор. Они с бабусей были в бассейне вместе со мной, болели за меня, потому как сегодня у деда была свободная суббота, так что на работу ему сегодня было не надо. «Ня — я лениво мотнул головой. Второе место — это здорово. А первое еще будет. Я ж там самый младший был. Ну, и соревнующихся. Другие в моем возрасте еще только в секцию записываются, а у меня уже второе место. Дед хмыкнул и одобрительно кивнул. Дома меня ждал роскошный обед. Блины. Бабуся заранее подготовила опару и сделала начинку. Так что первый блин был снят со сковородки уже через 10 минут после нашего возвращения. Причем забацала она их аж на в четырех видах. Обычные, круглые, как солнышки, на выбор. Со сметаной, с сахаром, либо со сгущенкой. И три вида с начинкой, с мясом, с картошкой и грибами. И сладкие, с творогом. А еще к этому был вкуснющий домашний компот из красной смородины с деревенского огорода. Когда я, обожравшись, отвалился от стола, дедуся внезапно встал и, выйдя из кухни, через минуту вернулся обратно с очень красивым аккордеоном в руках. Я помнил его. Это произведение искусства дед также привез из Германии. Нет, не в качестве трофея. Войну дед закончил в Румынии, при короле Михае, ага. А в Германию он попал уже в 50-х, после военного института, и как немец. Ну, то есть, будучи там, он числился немцем и ходил в немецкой военной форме, потому как работал в советско-германском акционерном обществе «Висмут», которое занималось добычей урана на территории ГДР. Рудники, кстати, заложили еще при Гитлере, ну а после поражения Германии все это попало в руки советской оккупационной администрации. Затем было организовано то самое советско-германское акционерное общество. Кстати, он довольно быстро в этом, так сказать, наблатыкался. Ну и изображал из себя немца. Дедусь рассказывал, что по роду работы ему приходилось сталкиваться с нашими советскими солдатами и офицерами, проходящими службу в ГСВГ. Так при этом все были уверены, что он либо из антифашистов, эмигрировавших в СССР еще до войны, либо просто провел много времени в плену. Оттуда, мол, и знает так хорошо русский язык. То, что он просто переодетый в немецкую военную форму русский, не понял никто. И вот за время этой командировки дед и прикупил довольно много всяких полезных, либо просто красивых вещей. Посуду, фарфоровые статуэтки, швейную машинку с ножным приводом для бабуси, механическую пишущую машинку немецкого производства, но с русской раскладкой. Именно на ней, кстати, я в прошлой жизни и набивал свои первые рассказы. Ну, когда только-только вставал на, так сказать, писательскую эстезю. А также вот этот аккордеон. — Вот Рома, — сказал дед, аккуратно ставя красный музыкальный инструмент с блестящей позолоченной отделкой вкусно пахнущей кожей на кухонный стол. — Дарю. Заслужил. Я уставился на аккордеон. — М-да... В прошлый раз также произошло нечто подобное. Дед подарил мне аккордеон, а потом нанял старшину сверхсрочника из полкового оркестра для того, чтобы тот научил меня играть на нем. Подаренный аккордеон оказался для меня слишком велик, поэтому пришлось покупать мне еще один, поменьше, и учиться уже на нем. И лишь через несколько лет я вырос настолько, что смог начать осваивать подаренный. Играть я научился, и ноты читать тоже. Старшина-сверхсрочник из оркестра записывала мне разные простенькие песенки, вроде «Как под горкой, под горой», которые я должен был разучивать самостоятельно. Но всякие другие премудрости типа сольфеджио, теории, истории искусств, музыкальной литературы и всего такого прочего прошли мимо меня. Так что основательно с классикой я начал знакомиться только в середине нулевых, после путешествия в Австрию. Знаете, когда едешь на туристическом автобусе по Венскому лесу под звуки вальса Штрауса под названием «Сказки Венского леса», включенного экскурсоводом, это как-то само собой создает просто непередаваемое созвучие музыки и души, после которого... Мгновенно появляется интерес к классической музыке. Так что отсутствие системного музыкального образования я решил считать очень большим недостатком, который, раз уже жизнь предоставила мне вторую попытку, собирался непременно устранить. — У тебя будет индивидуальный учитель, — продолжил между тем дедуся. — Я договорюсь. Я еще раз окинул взглядом Аккордеона, затем перевел взгляд на деда. «М -м -м -м, дедусь, спасибо, но не надо мне индивидуального учителя. Тут я специально сделал ошибку. Мне, конечно, уже 6 лет, но произносить с налета столь сложные слова однозначно палиться. Нет, я мог. Губные мышцы были уже достаточно развиты, чтобы я был способен озвучивать подобные слова но пока лучше эти свои способности демонстрировать очень дозированно. Я и так даже по открыто демонстрируемому набору навыков и умений опережал своих одногодков на год-два. И большего не надо. Опасно. — Почему? — удивилась бабуся. — Просто у нас один мальчик в бассейне в музыкальную школу ходит. Я тоже хочу. Я добавил в голос просящие ноты. Там ведь не только на гитаре учат играть. Ну, то есть, он ходит на гитару. Ну, и я бы тоже хотел. Там еще про всяких композиторов рассказывают, где жили, когда, что написали. А еще их произведения на патефоне ставят, чтобы слушали. Это ж интересно. А еще там их учат играть не только по одному, но и всех вместе. В ансамбле. Я разулыбался, поскольку знал, что улыбка у меня очень обаятельная, из-за ямочки на щеке. Мне об этом многие говорили. Ну, в смысле, в прошлой жизни. А уж сейчас, в сочетании с симпатичной детской мордашкой. «Ну, давай я также на гитару пойду. И мы тоже будем играть с тобой вместе, в ансамбле». Дед, слегка нахмурившийся, когда я начал возражать, задумался. Он аккордеон освоил самоучкой, на слух, подбором. И потому умел играть на нем всего 3-4 песни. Одну я запомнил на всю жизнь. Она называлась по первой строчке. Когда помел Золотые горы. Бабуся рассказывала, что именно этой песней дед ее и покорил. Это произошло в 1941 м когда дедов батальон стоял на постой в той самой деревне на полпути к Москве которые до сих пор жили мои прадедушка и прабабушка. Дедусик к тому моменту уже получил младлее, а медаль у него была еще с финской. Вот такое убойное сочетание вкупе с музыкальным талантом и лихим взглядом синих рязанских глаз поразило юную девятнадцатилетнюю учительницу, едва успевшую перед самой войной закончить педагогический техникум в «Самое сердце». «Значит, в музыкальную школу, говоришь? Знаешь, где она расположена?» «Нет, но я спрошу в понедельник». «Понедельник тебе в школу. 1 сентября же. Забыл?» Усмехнулся дедуся. «Ну, это же только с утра, а после обеда я опять в бассейн. После соревнований отдохнуть лишний денек не хочешь?» — нахмурилась бабуся. Так завтра отдохну, разве нет? Удивился я. Ну так обычно у тебя два дня отдыха на выходных, а в этот раз всего один получается. Воскресенье? Пояснила свою мысль бабуся. А на соревнованиях ты сильно выложился. Я же видела, как ты после последнего заплыва из воды вылез. Тебя ж едва не качало. Да тоже мне. Я фыркнул и махнул рукой. Когда там уставать-то было? Два раза меньше, чем по одной минуте сплавал. А тренировка-то полтора часа идет. На ней часто и куда больше уматываешься. — Ладно. Раз не устал, иди погуляй. Добродушно усмехнулся дедуся. — Ага. Я спрыгнул с табуретки и, заскочив в комнату, чтобы прихватить парочку шариков от пинг-понга, выбежал во двор. Я их теперь постоянно в руках таскаю. И давлю. Они у меня типа из Ну, чтобы пальцы качать, да и кисть в целом. Тут главное правильно давить, равномерно по всей поверхности. Если пальцем в одну точку, то очень легко сломать. А они сейчас большой дефицит. Ну, как и многое другое. Во дворе было довольно людно. Я с тоской оглядел толпу малышников, ворявшихся в песочнице и оккупировавшей качели и побрел в сторону горки. Нет, не пластиковый, с безопасными фиксаторами и головками болтов, закрытыми пластиковыми крышечками, а обычный, здоровенный и деревянный, сделанный из досок. Если рухнуть с верхней площадки, так и шею свернуть можно, даже взрослому. У нее же высота за 4 метра. А рухнуть можно было запросто, потому что на перилах, ограждающих эту самую верхнюю площадку, Сейчас расселось человек шесть пацанов, возрастом восьми-девяти лет. «О, Ромыч, давай к нам!» — заорал Зема, мой дворовый приятель. Я махнул рукой в ответ и, прибавив хода, двинулся в сторону горки. Мимо моего так на этот раз и не случившегося друга, который сейчас как раз самозабвенно раскачивался на качелях, не обращая на меня никакого внимания. Увы, подружиться с Колькой, как это было в прошлой жизни, у меня не получилось. Дело в том, что я почти сразу же вышел на, так сказать, более старший уровень общения. То есть меня довольно быстро приняли в свой круг мальчишки на пару, а то и тройку лет постарше. Да и мне с ними было общаться заметно интереснее, чем с ровесниками. С натяжкой, конечно, потому что они все равно оставались для меня детьми, но... Общие темы были. Многие из них, как и я, уже занимались в секциях. А поскольку все поголовно уже были школьниками, то с ними можно было пообсуждать и трудности освоения, арифметики и письма. Так что темы у нас имелись. В отличие от малолеток, каковым относился Колька? «Ну чё, как?» — поинтересовался Зема, солидно пожимая мне руку. «Да нормально». Я пожал плечами. Второе место. А что не первое? Тут же влез Козя, мелкий парень из соседнего двора, старше меня на год, но при этом почти на голову ниже. Ну, так получилось. Я пожал плечами, а потом насмешливо покосился на него. Но ты можешь попробовать сделать лучше. У нас в бассейне через две недели новые соревнования. Приходи. «Станешь первым? Сам тебе поаплодирую!» У нас с Козей были контры. Он появился в нашей компании дней 6 назад и, узнав, что я младше его, тут же попытался мной командовать. Остальная компашка, к тому моменту знавшая меня достаточно хорошо, смотрела на его попытки со снисходительной насмешливостью, ожидая, что вот-вот Кози прилетит по полной. Но я с какого-то перепуга решил не обострять и попытался поставить Козю на место мягким способом. Жалко стало. Уж больно мелким он был и от этого сильно страдал. Что стало мне очевидно уже после пяти минут общения. Как и то, что именно этим и объяснялась его задиристость. Так что был очень неплохой шанс на то, что если помочь ему справиться с его негативной психологической самоустановкой, он сможет вырасти во вполне нормального парня, а не в мелкого хулигана. Поэтому я решил считать эту ситуацию психологическим тренингом себя любимого и наработкой практики управления людьми. В прошлой жизни подобная практика у меня была большая, хотя и несколько специфическая, потому как армейская. Как-никак 24 года погоны носил и на пенсию ушел полковником. Но на этот раз становиться профессиональным военным я не собирался. Нет, армия, несомненно, отличная школа, и я был ей благодарен за все то, что она мне дала. В первую очередь умение разбираться в людях, конечно, но еще и понимание, как широки на самом деле пределы человеческих возможностей. Даже своих собственных. Особенно своих собственных. Было у нас в училище упражнение, которое я и сам потом широко практиковал. Ну, когда стал офицером. Очень наглядное. Рано утречком подразделения поднимали по тревоге и уводили на марш бросок в полной выкладке. А в полной выкладке долго бежать не получится, сдохнешь быстро. Но вот волчьим скоком, то есть 100 шагов бегом, потом 100 шагов шагом, можно передвигаться часами. Однако, когда ты уходишь на такой марш первый раз, организм этого не знает, да и не нравится ему привыкшему к ленивой и комфортной гражданской жизни, когда его так нагружают. Поэтому он начинает довольно быстро сигнализировать тебе всеми доступными способами, как ему плохо и некомфортно. Глаза заливает пот, сбивается дыхание, начинают болеть ноги, колоть в боку, ломить косточка на крестце, которую набила малой пехотной лопатой. Но сделать ничего нельзя, потому что сзади бежит замок и орет «Оттянись, шевели ногами, не отставать!» Потом пот начинает не только заливать глаза, но и хлюпать в сапогах. Ноет хребет, который набила каской, сбившейся на затылок, и ты уже не дышишь, а сипишь, с трудом втягивая воздух в горящие, легкие, через потрескавшиеся от жажды губы. «Потому что воды у тебя только одна фляжка, и пить ты имеешь право только по разрешению командиров. Нет, были некоторые, которые тяжком выхлёстывали всю фляжку уже на первых пяти километрах. Ох, как же они потом страдали!» И вообще, по всем внешним признакам, ты должен был упасть и умереть еще пару километров назад. Однако гудящие ноги, обутые вставшие почти неподъемными сапоги, продолжают бухать по земле, неся тебя вперед в стаде таких же хриплых и со свистом дышащих существ, своей расхристанностью и измученным выражением на лицах, ни разу не напоминающих бравых защитников Родины. А еще через три километра замок командует. «Так, Шабаршин, сними с Аракеляна автомат. Анопка, ты хватаешь его весь мешок. Лобов, Марков, быстро сняли брючные ремни и зацепили Аракеляна за запястье. Поволокете его. Что, не видите, что он уже на последнем издыхании? Товарищу помогать надо, взвод своих не бросает». А ты мысленно взвываешь, потому что тоже на последнем издыхании. И уже давно на последнем издыхании. И это тебя надо волочь, а не Аракеляна. Причем уже километров пять как надо, а то и десять. Но все равно, раздвинув дрожащими от усталости руками сбившиеся на пузо под сумки, выдергиваешь из бретелек на штанах тонкий брезентовый ремешок, на котором держатся брюки, И, не прекращая бега, захлёстываешь твоего товарища по курсантскому взводу забезольно забезвольно повисшие запястья, после чего крепко вцепляешься в свободный конец ремешка. А замок снова орёт. «Быстрее! Шевели ногами, мать! Чего плетётесь, как беременные черепахи? Нагнать взвод! Время засекается по-последнему!» «Но когда ты, шатаясь и хрипя, наконец-то добегаешь до финиша...» и буквально падаешь на землю, выдавливая из все еще судорожно дергающих легких. Сдец! Думал, уже на третьем километре помру. Рухнувший рядом с тобой замок, дышащий почти так же, как и ты, хотя пару минут назад казался тебе свеженьким и совершенно неуставшим, с кривой и измученной гримасой выдавливает из себя. «Вот!» А пробежал 15, после чего с трудом улыбается и поясняет. Человеческий организм способен на куда больше курсант, чем нам кажется, если ему не потакать в привычной для него лени. В том, что это так, я потом убеждался не раз. Отмахать пехом за сутки по дикой жаре, обливаясь потом и сплевывая забивший рот пыль 68 километров, а потом полночи воевать, отражая учебные атаки, атакуя в ответ, возможно. Спать в луже под проливным дождем, который льет уже вторые сутки, тоже не смертельно. Как только вода в луже нагревается от тепла тела, глаза сами закрываются. Не спать трое суток подряд, а потом после десятикилометрового марш-броска Лихо выйти на стрельбище и отработать тактическое учение с боевой стрельбой рота в наступлении. С оценкой отлично? Да вообще легко. Так что да, армия — великая школа. И пройти через нее совершенно точно очень полезно любому парню, вне зависимости от того, чем он потом собирается заниматься. Но я-то уже один раз ее прошел. Да еще и не школу. Школа это если по аналогии срочка. Я же отслужил 24 года. То есть получается, что я прошел и техникум, и университет, и даже академию. Причем точно не был в них второгодником, иначе хрен бы дослужился до полковника. Так зачем нужно повторять уже пройденное и усвоенное по второму разу? К тому же, чем я буду зарабатывать себе на жизнь, я уже знал писательством, чем же еще. А что, и сейчас, и в будущем вполне уважаемая профессия. Ну, если пробьешься. Но у меня-то уже один раз получилось. А сейчас у меня опыта куда побольше будет, чем тогда, когда я это делал в первый раз. Так что другие варианты я даже не рассматривал. Есть дело, которое принесет и удовольствие, и достаток. Так чего искать добра от добра? Просто на этот раз начну двигаться в этом направлении пораньше. Может, еще даже в школе. Есть же такая газета «Пионерская правда». Там, насколько мне помнится, даже «Фантастика» публиковалась. Ир Балычев, если я правильно помню, там публиковался с очередным произведением из цикла про девочку из будущего Алису Селезневу. А я как раз в этом жанре и работал. Так что почему бы некому пронырливому пионеру тоже вовремя не подсуетиться? Что же касается высшего образования, то с его помощью я собирался устранить один из наиболее серьезных имеющихся у меня дефицитов – недостаточное знание языков. Потому как если английский мне худо-бедно на весьма среднем уровне – который я называл уровень ресепшена, то есть позволяющий объяснить, кто ты, откуда взялся в отеле, уточнить, как добраться до какой-нибудь местной достопримечательности и, самое главное, понять ответ, а также заказать в ресторане стакан красного вина или свежевыжатого сока, освоить удалось, что с другими, тем же немецким, французским или итальянским, дело было совсем швах. А мне хотелось иметь возможность более-менее свободно общаться на нескольких языках. я в отличие от всех остальных, живущих сегодня в СССР, точно знал, что весьма скоро, всего-то через 20 с небольшим лет, железный занавес, окружающий СССР и почти намертво отсекающий его даже от стран так называемого социалистического содружества, падет. И наш народ радостно ринится ли созреть то, о чем до сего момента мог только читать в учебниках или на страницах исторических романов: Колизей, Эйфлеву башню, Дворец Дожий, Собор Парижской Богоматери, Альгамбру, Пирамиду Хеопса, Гору Фудзи, Централ-Парк, Кеольский собор и Карлов-Мост. В 1991 году за рубеж из СССР было совершено 10 819 турпоездок. Из всего СССР, то есть из всех 15 республик, и во все страны. От социалистических Болгарии или Чехословакии, и до Индии или Японии. Хотя подавляющее большинство из них, конечно, в страны соцсодружества от Болгарии до ГДР и Польши. И это, кстати, был рекордный показатель. Например, в 1985-м таких поездок было 4500, а в 1975-м – 2500. Для сравнения, в РФ, в не самом удачном для туризма 2015 году, в конце 2014-го курс рубля упал практически в два раза. За рубеж с туристическими целями было совершено 12 с лишним миллионов поездок. Да что там говорить, если у меня с самого одна из самых сильных эмоций в жизни случилась, когда я сошел с туристического катера на самую главную и известную в Венеции славянскую набережную. Меня просто пробило воспоминание о том, Как в свои 14, сидя у телевизора, я смотрел настоящего вот здесь, на этом самом месте Юрия Сенкевича, ведущего телепередачи «Клуб кинопутешествий», четко при этом осознавал, что меня там никогда не будет. И не то, что даже какое-то сильное сожаление тогда было. Нет, не особо. Потому что к седьмому классу я уже успел понять, как устроена жизнь». Что толку, сожалеть о том, что лед холодная, вода мокрая. Ну вот и с этим так же. А тут оп, и я здесь. Незабываемое чувство. Козя презрительно хмыкнул и картинно сплюнул через выпавший зуб. Не выбитый, а именно выпавший. Поскольку он был, как я уже упоминал, на год старше меня. У него как раз наступило время, когда молочные зубы начали меняться на постоянные вследствие чего в его зубах образовалась очень удачно расположенная дырка, через которую он исплевывал по любому поводу. — А ты вообще плавать-то умеешь? — продолжил я потихоньку троллить парня. — Больно надо, — буркнул Козя, после чего окинул меня этаким торжествующим взглядом и, не торопясь, но гордо, даже немножко картинно, вытащил из кармана смятую пачку примы. Пацаны замерли. Нет, в стране советов курили многие, но тех, кто начинал курить в нашем возрасте, практически не было. Да что там в нашем? Учителя в школе гоняли даже шестнадцати-семнадцатилетних лбов из числа девятидесятиклассников, которые выбегали курнуть на переменке, прячась за трансформаторной будкой. Им приходилось специально назначать караульных, отслеживающих, выдвинувшихся на контроль преподавателей. Так что сигарета во рту мальчика 7 лет для подавляющего большинства окружающих была явным перебором. Особенно вот так демонстративно на глазах у доброй дюжины мам и бабушек, присматривающих завозящейся в песочнице малышней. Нынешняя суббота была нормальной, не черной. Так что на работу никому не надо. Вот мамы с бабушками и высыпали погулять с детками. Черными называли рабочие субботы. И что с того, что никто из них именно в этот момент на горку не смотрит? Я вот уверен, стоит козе закурить, как на него, да и на всех нас тут же набросятся разъяренные фурии, в которых превратятся все эти спокойные и мило улыбающиеся женщины, Едва только разглядят горящую сигарету во рту ребенка. Пацаны замерли. Но не от опаски, а скорее от восхищения. В этом возрасте курение представлялось большинству мальчишек вещью невероятно крутой. Потому как расценивалось ими как некий вызов, как показатель смелости и признак взрослости. На что Кози рассчитывал. Только, судя по всему, он собирался рисануться с сигаретой чуть попозже, когда мы передислоцируемся куда-нибудь в сторонку от взрослых. Но, начав проигрывать в словесной пикировке, разозлился и бездумно решил бросить на стол свой явно, давно и тщательно лелеемый козырь. Сунув сигарету в рот, пацан небрежно выудил из кармана коробок со спичками. В полной тишине он достал из коробка спичку, развернул коробок боковой теркой вверх и... «Кожа!» — ласково улыбаясь, прошипел я. «Если из-за тебя сейчас вся вот эта толпа родителей тех малолеток, которые сейчас в песочке ковыряются, на нас накинется, я тебе эту приму, в глотку забью. Понял?» Пацан замер, уставившись на меня, ошарашенным взглядом. Похоже, до него только после моих слов дошло, что он только что чуть не натворил. А может, просто моя рожа не понравилась. Мне Аленка всю жизнь твердила, что когда меня подбешивает, то рожа становится такой, что хочется закопаться под землю да поглубже. И это при том, что именно на нее я так никогда не злился. Не знаю, насколько это должно было сработать с моей текущей, милой детской мордахой, но, судя по взгляду, Козе что-то такое все-таки проклюнулось. Но было уже поздно. «Мальчики, а что вы там делаете?» Я резко развернулся, попутно сдвинувшись, чтобы закрыть мелкого своей спиной, и бодр отозвался. «Ничего, Бобтань, сидим, разговариваем». «А почему у того мелкого из соседнего двора папироса во рту?» С этими словами баба Таня, техничка из магазина на углу нашего дома, в народе носившего имя «Ступеньки», обвиняющая ткнула пальцем в нашу сторону. Жила она где-то в другом месте, но, закончив уборку магазина, частенько выбиралась во двор, присоединяясь к таким же бабулькам, греющим кости на лавочках так что всеми почиталась за местную. — Я обернулся с крайне удивленным видом. Слава богу, Козя успел выдернуть изо рта сигарету и отбросить ее куда подальше. — У кого? — У мелкого. Тоном ниже продолжала бабка-активистка, вглядываясь в Козю, который в настоящий момент демонстрировал крайне невинный вид. Прям поймальчик какой-то а не малолетний хулиган. — Выкинул уже, значит. Я демонстративно, внимательно осмотрел пацана, затем завертел головой, потом свесился за перила и картинно-внимательно осмотрел землю под горкой. — Хм, вы точно уверены, что была папироса? — Вот прям так, в наглую, при всех... В глазах остальных родительниц и бабушек, при первых же словах бабы Тани, прекративших собственные разговоры и дружно уставившихся на нас с крайне обвиняющим видом, появилось некоторое сомнение. Так что я рискнул перейти в легкое наступление. — Палочку он грыз, это да, у него ж сейчас зубы новые растут, вот десны и чешутся, поэтому он всякую дрянь в рот сует. Козя тут же уловил мою мысль и широко улыбнулся вовсю, демонстрируя свою щербатость. — А папиросу? Да еще вот так при всех? — я покачал головой. — Да мы бы сами первыми ему сказали бы. Баб Тань». Я замолчал. В пару мгновений меня сверлило несколько пар настороженных женских глаз. А затем в команде поддержки излишней глазастой уборщицы начались, так сказать, разброд и шатание. Часть замолкнувших было мамочек помоложе вновь начали свое щебетание, а спустя десяток секунд и бабульки принялись группка за группкой также возвращаться к прерванным разговорам. Оставшаяся почти без поддержки баба Таня еще несколько секунд настороженно пялилась на нас, а потом погрозила пальцем и, развернувшись, тут же с налета включилась в разговор двух соседок. Я облещенно выдохнул. Вот ведь вроде и не виноват совсем, а вполне могло прилететь. Среди собравшихся тех, кто знает бабусю, почитай половина. Точно бы сообщили ей, что я вожусь с теми, кто папиросы курит, за что немедленно последовали бы санкции. Причем именно не за то, что сам курил, а за то, что вожусь с такими. Я развернулся и смерил Козю уничтожающим взглядом. Тот уныло отвернулся. А что тут можно сказать? Накосячил по полной. Не только сам едва не вляпался, но и нас почти подставил. А вот я, красавчик, разрулил, можно взять с полки пирожок. «Ну, когда она у меня появится, эта полка?» Выждав минут пять, мы чинно спустились с горки и выдвинулись за угол одноэтажного финского домика, в котором размещались какие-то госучреждения. Сегодня они были закрыты на выходной, так что лишних глаз из окон можно было не опасаться. Кузя шел, опустив взгляд, и угрюмо молчал. «Ну и нахрена ты эту дрянь в рот совать решил?» Поинтересовался я, когда мы завернули за угол и, отойдя чутка подальше, остановились. Че это дрянь? Скинулся пацан. Нормальная прима. Ее все курят. Я усмехнулся. Вот скажи мне, друг сердешный, тебе твой рост нравится? Щеки кози мгновенно полыхнули, даже не красным, а бордовым, и он полоснул по мне ненавидящим взглядом. А при чем здесь? А при том, что твоя нормальная прима является одним из самых лучших подавителей гормона роста. Как, в принципе, и любая другая сигарета, поскольку все они содержат никотин. Но в приме, кроме всего прочего, еще тучи всяких грязных смол и иных вредных компонентов, которые это действие еще и усугубляют. Я сделал паузу, обвел взглядом ряд ошарашенно-округленных глаз и припечатал. Так что, если ты хочешь чем дальше, тем больше отставать в росте и развитии от других пацанов твоего возраста, то, пожалуйста, можешь курить и даже приму. — А ты откуда знаешь? — Журналы научные читать надо, — припечатал я. — Наука и жизнь, например, или ту же химия и жизнь. Про мою эпопею с каратэ во дворе были наслышаны поскольку я прикидывал варианты, куда пристроить ту статью не только с деддомовцами, так что вопросов не последовало. Народ некоторое время молча переглядывался, слегка поеживаясь, а потом Никита, едва ли не самый крупный из нашей компании, осторожно уточнил. «А если всего один раз курил и не в то тоже расти перестанешь?» Я покровительственно усмехнулся. «Да уж». В этом возрасте у пацанов побыстрее вырасти самая главная мечта. Ведь сколько интересного мимо пролетает из-за того, что ты еще маленький. Даже если для своего возраста ты та еще долговязая дылдана вроде Никиты. Если один раз и не в затяг, то нет. Да и даже если курить, то совсем расти ты не перестанешь. Просто будешь делать это медленнее, чем остальные. Ну и вырастешь меньше, чем мог бы». Я снова сделал паузу и небрежно добавил. «Впрочем, есть способы, наоборот, ускорить рост». После чего отвернулся и поднял очи горе, старательно наблюдая за козьей боковым зрением. «Есть. Все, он мой. Но подсекать пока рано. Пусть мальчик дозреет».